Глава одиннадцатая. «Заедем к Петровичу. Он мёда просил. Я ему обещал, но все никак не мог к нему выбраться. Даже неудобно. Будет думать, что пират трепло». «А если его не застанем на базе?» «Эту неделю его смена. Я у парней интересовался». «Здравствуйте, крестные. К семейной паре, стоявшей у здания управления, подошел следопыт. Он очень обрадовался, увидев друзей. При этом успел краем уха услышать про Мета Петровича. «Привет, следопыт. Ты, как обычно, весь в делах. Почему не заходил в гости?» «Простите, по-прежнему дел по службе по горло. Сами понимаете, для меня каждый день постоянно новое преподносит. Есть к чему стремиться». «Как там стрелец?» «Вот у него как раз все на мази. Скоро с ним породнимся. Он же еще на земле к моей сестре неровно дышал, но там у них не сложилось. Бартанула она его. Он и решил уехать из города. Как раз ему предложили контракт в ЧВК. Вернулся, а сестра уже умерла. Вот он тогда меня, я вам рассказывал, и увез с собой в Сирию». Теперь буквально молится на Стикс, что сюда попал и ее живой снова увидел. Чувства еще сильнее вспыхнули. В этот раз у них все срослось. «Крестный, извини, хотел спросить, вы когда к Петровичу собрались?» Сменил тему разговора следопыт. «Здорово. Надеемся, что у них все сложится». Порадовались за стрельца и снежинку пират с белкой и переспросили, что за срочность с Петровичем. Хотел тоже ему что-нибудь передать. Мы на днях туда собрались. У него же еще с неделю дежурства. Возникла проблема. Петрович на связь не вышел. Вызывали, вызывали, а он молчит. В словах следопыта чувствовалась озабоченность. Крестник помолчал и продолжил. На него совсем не похожий, Человек ответственный. Может, чего случилось?» Послать на базу мне сейчас некого. Может, вы мне поможете? Было бы здорово, если, не откладывая в долгий ящик, ему сегодня мед отвезете. Заодно и посмотрите, что у него и как. Может, ничего страшного, всего лишь рация из строя вышло. Как ни крути, а проверить нужно. Согласны? Пират с женой переглянулись, да пожала плечами. Почему бы и нет? Хорошо, крестник, так и быть съездим. А где ваша молодежь? поинтересовался следопыт. «Всегда рад их видеть». «В этот раз на острове остались, отказались с нами ехать. Мы же ненадолго приехали». «Мирослав, наверное, побоялся, что полковник его снова припашет. засмеялся следопыт. «Крестные, нам тогда очень ваша банька понравилась. Пригласите нас в гости. Я и сестру бы с собой прихватил». Белка и пират с укором посмотрели на крестника. «Мог бы и не спрашивать, мы всегда вам рады». «А со Снежинкой давно уже пора, в конце концов, полностью восстановить отношения. Будем ждать вас всех троих. Ловим на слове!» Мягко шурша шинами и сминая траву, джип подъехал к воротам. Посидели в кабине, ожидая, что дверь распахнется, и на пороге появится Петрович, один из постоянных дежурных на объекте. Небольшая база отдыха для транзитных рейдеров. Не дом отдыха, конечно, со всевозможными лечебными процедурами, а просто здание для ночлега, вроде постоялого двора. В нем можно отдохнуть после дальней дороги или рейда в более или менее комфортных условиях. Странно, словно вымерло все вокруг. Чувствую, что следопыт не зря волнуется. Нужно идти проверить. Пират взял автомат и дослал патрон. Я сейчас перелезу через забор и открою ворота. Совсем не хочется на улице джип оставлять. Пират, зная, что дверь будет заперта, все равно ее подергал. Чудо не произошло. Перелезак передумал, активировал дар и прошел сквозь железную створку ворот. Раскрыл их, впустил джип и снова ворота запер. А вот дверь в здании со двора оказалась не запертой. И не просто не запертой, а раскрытой распашку. Заглянул внутрь. Никого. Прошел по короткому коридору. Дверь дежурки тоже распахнута. В ней несет службу Петрович. Вернее, нес. Ощущение беды. Гнетущая душу атмосфера помещения буквально давила на психику. На первый взгляд нет ничего такого, что могло вызвать у него волнение и смертную тоску. Хотя чувствовалось что-то неправильное в обстановке, чего никак не могло быть. Но что? «Ощущение искусственности. Вроде и порядок, но в то же время слишком уж все аккуратно. Не хватает некой небрежности. Человек все же не робот, он здесь несет службу, кушает, книгу может читать, может рассыпать сахар на пол или уронить расческу. Пират не так часто бывает в дежурке, но все равно в памяти отложилось расположение некоторых вещей. Вроде все как и обычно. Вроде...» Выглядело так, будто в помещении случилась потасовка, после чего навели порядок, но не запомнили, что где и как лежало. «Стоп! А это что?» На полу у самых дверей темнели несколько пятен. Склонился. Без сомнения следы крови. Приподнимаясь, он обратил внимание на металлический блеск под столом. На половице лежало простое серебряное кольцо. Точно, у Петровича на шее все время висело на шнурке память о его покойной супруге. Помню, он рассказывал, как очень любили друг друга. Пират нахмурился. Чьих рук это дело? Неужели среди рейдеров объявилась какая-то сволочь? Он поспешил во двор, широко раскрыв ворота, махнул жене рукой. «Что так долго? Я уже волноваться начала?» «Хреновые дела, дорогая, на Петровича напали. Что с ним?» — разволновалась белка. — Не знаю, тела нигде нет. Вот нашел кольцо его жены, а оно у него постоянно с собой было. Еще несколько капель крови. Оружие приготовь и пройдемся по территории. Не по воздуху же они, кто бы это ни был, передвигались. Долго искать не пришлось. От здания, частично пропадая, в вглубь разрушенной жилой зоны ракетного дивизиона тянулся след волочения до колеи, оставленной шинами автомобиля или автомобилей. «Смотри, еще ветки сломаны и трава примята». Двигаясь по следу, рейдеры прошли мимо штаба. Следы вели в сторону военной бетонки. «Интересно, сколько автомобилей здесь проехало и чьи?» «Я почти уверен, что похитители направились на позицию. Возвращаемся. На джипе подъедем. Я маскировку наброшу». Не доезжая, оставили джип на полянке в двухстах метрах от руин КПП. Около часа пролежали в высокой траве в десяти метрах от ближней к стартовой позиции линии ограждения внутреннего периметра. Твари. Тяжело было видеть распятое тело Петровича на сколоченной из жердей пентаграмме. В бойницах на вышке периодически мелькало лицо часового. Вместо ржавого ствола ПКТ выглядывал раструб ДП 27 такого же, что и на острове у рейдеров. Интересно, где они его добыли? На поверхности народу сновало мало. Слева от возвышающегося холма со спуском в подземную часть позиции, на очищенной от растительности площадке находились два джипа монструозного вида газон, а проще шишига, обваренные стальными пластинами по канонам стикса. На отдалении от них на еще одной подготовленной площадке бензовоз. Что сильно смутило пирата, так это старый автокран на базе ЗИЛа 131 и его нахождение возле одной из шахт, правда, с закрытой железобетонной полусферой. Уж не собираются ли они боеголовки снять? От этой озвученной мысли побежали мурашки по телу, не хватало еще и вульи угрозы ядерной зимы. Кто здесь хозяйничает, как у себя дома, уже известно. На джипах и шишиге красовались изображения оскаленной пасти тигра. Сатанисты хреновы, чтобы им пусто было. Мы сами не управимся. Нужно сообщить в стаб. Вопрос уже не местного значения. Белка, уходим за подмогой. Смотрите, вот здесь и здесь у них скрытые точки с пулеметами. Еще через каждый час двойной пеший патруль по периметру. Забор с обычной колючкой, не и газой. Навешали на нее еще пустых консервных банок. Фильмов придурки насмотрелись. Пират карандашом водил по вычерченной им схеме. Возле него, облокотившись на стол, склонились над листом ватмана стрелец и следопыт. Хозяин кабинета, полковник, молча сидел в кресле и слушал пояснения рейдера. «Следопыт, сколько бойцов возьмешь?» — спросил начальник стаба. За три с половиной месяца полковник убедился, что пират не зря предложил на место погибшего Бизона своего крестника. За короткий промежуток времени следопыт успел проявить себя, да и стрелец не подкачал. «Я думаю, что бойцов двадцати будет достаточно. Плюс пират со своей командой. Предстоит работать одной группе на поверхности, второй под землей». «В охранении, как мы смогли понять, бандитов немного, около пяти-семи человек. Сколько их под землей, мы не знаем, но не должно быть много. Пространство ограничено двумя этажами. Большая часть помещений техническая, максимум человек двадцать пять». «Откуда взял такие цифры?» «Исходя из информации, что предоставил крестный, они там временно. Их задача снять боеголовки. Во всяком случае, подъемный кран возле крыши шахты иначе не объяснишь». Четыре термоядерных заряда. Наиболее вероятные покупатели внешники. Больше ничего ценного в шахте нет. Оборудование, выведенное из строя, Крёстный сам видел. Из действующего лишь генератор, но он стационарный. Дешевле и проще из городского кластера что-нибудь привезти. Есть еще ракетное топливо, но оно очень агрессивное. Необходима спецтехника и обученные люди. Поэтому я все же останавливаюсь на боеголовках. «И надеюсь, что ими движет лишь банальная нажива. Очень не хотелось, чтобы сатанисты в нашем случае оказались фанатиками и не возжелали устроить конец света в улья Вот-вот-вот, Полковник суеверно сплюнул. Еще и по деревянной столешнице постучал. Следопыты, осторожнее с предположениями. Смотри на каркаш. Не хватало здесь еще одного апокалипсиса». «Хорошо. Вернемся к количеству сатанистов на позиции. Получается, что им люди нужны лишь для охраны объекта и демонтажа боеголовок. Этого количества, что я назвал, будет им вполне достаточно. Не думаю, что их глава, брат Силанти, планирует обосноваться недалеко от стаба. Тем более, что они уже совершили ошибку, захватив Петровича. Ведь рано или поздно его начнут искать. Так что на все про все у них дня 3-4. — Придется торопиться, и они это понимают, полковник. Потребуются автоматы с глушителями и аналогичные винтовки с оптикой. — Добро. Дам Котовскому задание. Подберете необходимое оружие. Эту заразу нужно на корню уничтожить, а то совсем уже обнаглели. На нашей территории словно у себя дома шныряют. Когда планируете провести операцию? — Через три дня. Крестному еще своих домочадцев с острова привести нужно, и нам денек на подготовку. «А не опоздаем?» «Не думаю. Четыре шахты, четыре боеголовки. Демонтаж много времени займет, а мы шум на базе поднимать пока не будем. Зачем их лишний раз тревожить и торопить?» «Тогда свободны. Остальные детали обсудите без меня». «Ну что, крестники, как вам жизнь в стабе? За три с половиной месяца привыкли уже или еще нет?» — Крестный, я тебе по гроб обязан, что меня тогда на льду оглушил и связал. Живой остался и с сестрой друга встретился. — Слышал я уже новости про вас. От всей души поздравляю, стрелец. — А то он везончик, а я до сих пор в пролете. — Что ты имеешь в виду, следопыт? — спросил пират. — Да блин, у меня до сих пор дар не проявляется. Я словно заколдованный. У стрельца хоть и бестолковый дар, но имеется. А у меня ни того, ни другого... «Не бывает бестолковых и бесполезных. Любой дар можно применить для дела», — вполне серьезно отреагировал на слова крестника пират. «Ну, коли стрелец, что заимел от стикса?» Названный крестник смутился и даже покраснел, что за ним ранее не замечалось. «Ты чего?» — пират с удивлением посмотрел на стрельца. «Понимаешь, крестным, мне даже стыдно признаться. Следопыт засмеялся, когда узнал про мой дар и сразу предложил открыть парикмахерскую или парфюмерный магазин». «Не понял». «Да я запахи могу создавать». Внезапно беседующих рейдеров окутал аромат цветущей сирени. Пират недоуменно принялся оглядываться, вызвав своим растерянным видом взрыв смеха у обоих крестников. Вот только один смеялся весело, а другой с ноткой грусти. «Так это твоя работа?» Пират даже не думал смеяться, а лишь глубоко задумался, услышав утвердительный ответ, при этом машинально теребя усы. После долгого раздумья еле слышно пробормотал. «А ведь должно сработать!» После чего, видимо, приняв решение, громко спросил. «Стрелец, а ты можешь запах придать жидкости или дыму?» «Могу», – не раздумывая ответил обескураженный крестник и уточнил. «А для чего?» «Подожди об этом позже. Насколько смесь устойчива? Полчаса продержится?» «Сейчас как минимум», – Так же четко ответил стрелец, все еще не понимая сути вопроса. «Крестный, ты тоже решил духи создавать?» Не до шуток, друзья. Давайте сейчас заглянем в кафе к Жанну. Крестники молча переглянулись и зашагали вместе с пиратом, размышляя на ходу, что же такого придумал крестный, что до сих пор пребывает в задумчивости. О, какие гости! Рад вас видеть в моем заведении. Не часто сюда заглядывайте. Извини, Жан, постоянно занят. Сейчас тоже по делу заглянули. Три бокала вашего с бондарем божественного сидра и поговорить. «Райское наслаждение!» — зажмурился от удовольствия пират. Его спутники с такими же выражениями на лицах смаковали яблочный напиток. «Жан, меня интересует твоя дымовая установка». «Та что, на танцах?» «Да». «Вот откуда они, знаешь, я тебя там ни разу не видел», — удивился месье Жан так мои мелкие рассказывали мне бы ее в аренду или если есть лишний комплект то купил бы решил концерт рок групп проводить улыбнулся хозяин бара для другого дела не стал уточнять рейдер мой помощник буквально на коленке ее собрал попрошу его он и тебе сделает как быстро завтра к вечеру подходи спасибо тебе держи за сидор ох и вкусно получился Пират рассчитался, и, попрощавшись, компания вышла на улицу. «Может, все же расскажешь, что там придумал?» Крестники уже начали злиться, нетерпеливо посматривая на пирата. «Стрелец, у тебя отличный дар. Я это вполне серьезно говорю. Ты же любой запах можешь повторить». «Ну да», — подтвердил сбитый с толку крестник. «Не томи, давай рассказывай». План у меня такой. Выбиваем охрану бандитов на поверхности, а затем пускаем вентиляционные камеры дым и выкуриваем остальную их братью. Так дым на концертах неудушливый, Всего лишь водный раствор глицерина. В чем здесь подвох? Разочарованно произнес следопыт. На крайняк найдут противогаза. Пират с хитрым прищуром посмотрел на крестников. А если дым с запахом кисляка? Минутная немая сцена, пока до крестников не дошла суть сказанного. «Пират, ты просто гений! Но подожди, это же стабильный кластер!» «И что, как говорят в Одессе, первая реакция людей на запах кисляка, въевшаяся во все подкорки сознания, валит нахрен отсюда и побыстрее. Нам только и останется, что их отстреливать, когда как тараканы полезут из всех щелей». «Сработает! Еще как сработает!» Воодушевился стрелец, настроение которого заметно улучшилось, чего не сказать о следопытии. Но тот недолго грустил по поводу отсутствия дара. Некогда самоедством заниматься, дело делать надо. Исходя из рад предложения крестного, следопыт задумался и подкорректировал план пирата. «Парни, тогда делаем так. Крестный, проникаешь внутрь вышки и убираешь часового. После подаешь сигнал стрельцу. Ты...» Обратился к своему заму следопыт. «Запускаешь свою шайтан-машину. Прикреплю к тебе пастуха. Будет помогать и прикрывать. Крестные в это время прикрывает вас обоих. Заканчиваете дымить и бегом к крестному. Будь готов их сразу запустить внутрь вышки. Я с бойцами работаю по вылезающим из подземелья сатанистам. Ты прав, крестный, Вылезут как миленькие». Вы втроем с Вышкиным помогаете. Затем, по моей команде, начинаем зачистку первого и второго уровня. Вы зачистите паттерны и непосредственно сами шахты. Вряд ли кто туда сунется. Но, как говаривал наш генерал, лучше перебдеть, чем недобдеть. Под землей опознаемся по паролю 13. На поверхности остается белка с детьми и еще пять бойцов. Продолжат контролировать периметр. Мало ли откуда к этим отморозкам подмога может подойти. Вопросы есть? Бойцы выдвинулись на заранее оговоренные точки. Белка с Мирославом и Ксанкой, как и планировалось, остались у границы периметра. Вместе с остальными будут зачищать наземную часть стартовой позиции. Пират проверил оружие и приготовился. Честь начать операцию выпала по плану ему. «Я пошел». Рейдер активировал скрыт и прополз через проделанный лаз в заборе из колючей проволоки. Часть пустых консервных банок предварительно сняли. Поднявшись в полный рост, он напрямик направился к вышке. Пришлось на минуту остановиться, пропуская парный патруль. Сатанисты, не подозревая о присутствии на позиции постороннего, прошли в трех метрах от него. Не стал их трогать, сейчас не до них, да и преждевременная ликвидация патруля могла привлечь внимание часового. Также его не заметил и бандит, сидевший в кабине крана с зависшей стрелой над открытой ракетной шахтой. Тяжелая платформа с железобетонным куполом почти полностью отъехала в сторону. Вот же гады. Разобрались все-таки с подъемными механизмами, запустили генераторы и отвели купол. По-любому кто-то из бывших ракетчиков у них имеется, кто знаком с данным проектом ШПУ. Вот и дверь. Осмотрелся. Вроде лишних глаз нет. В момент прохождения сквозь препятствия невидимость исчезла, никуда не денешься, придется рисковать. Его действия заранее синхронизировали с передвижением патруля, лишь какой-нибудь случайный свидетель мог все испортить. Хорошо, что его не видит крановщик, на этот случай три снайпера держали под контролем наземную территорию, готовые в любой момент ликвидировать любопытных. Пират шагнул в мерцающий круг и оказался в полумраке первого этажа. Прямо перед ним стоял с широко распахнутыми глазами бандит. Беззвучно разевая рот, он застыл на месте и к тому же еще онемел от страха. Рейдер, пока тут не очухался, левой рукой обхватил голову бандита и прижал лицом к своей разгрузке, а правой вжал ему в живот глушитель пистолета. Или слышно раздались два выстрела. Аккуратно, стараясь не шуметь, пират опустил обмякшее тело на пол. Часовой, видимо, выстрелов не услышал, но звон упавших гильз привлек его внимание. «Что там у тебя, мелкий?» – донеслось сверху. Пират чихнул как можно громче и отошел в сторону, беря на прицел верхнюю часть лестницы. Вот здоров, Салабон!» Послушался звук приближающихся шагов, пулеметчик спускался, поскрипывая ступеньками. Показались ноги в грязных и давно не чищенных ботинках, а затем и нижняя часть туловища. Тах-тах! Две пули угодили ему в промежность. Охнув, часовой упал на спину и, гремя амуниции, скатился по лестнице на первый этаж. Контрольный выстрел в голову. Пират постоял, прислушиваясь, затем поднялся наверх. Никого. Постучал по гарнитуре. Тотчас же снайперы отработали по патрулю и замаскированным пулеметным ячейкам. Убедившись, что на поверхности живых сатанистов более не имеется, на стартовую позицию проникли стрелец и сопровождавший его боец. Пока стрелец устанавливал генератор дыма, остальные контролировали территорию. Густой пахучий белый туман повалил внутрь вентиляционной шахты, распространился над самой стартовой позицией. Даже у бойцов, проинформированных про имитацию кисляка, пошли мурашки по коже. Инстинкт самосохранения требовал немедленно покинуть опасную зону, чтобы не угодить под откат. А что говорить про сатанистов, находившихся под землей на первом и втором уровне? Пират подал сигнал и отпер дверь, впустил стрельца и его бойца. «Если бы не знал, что это мы сами учудились с кисляком, то поле рванул отсюда, только бы пяткой сверкали». «И не говори, у меня то же самое желание. Давайте наверх, вот-вот тараканы полезут из щелей, а я здесь пока присмотрю». Пират словно чувствовал, хотя чего тут чувствовать, если на полу, закрытый люком, находится один из дополнительных входов-выходов подземелья. Его мысли будто подслушали. Прокрутилось колесо, и бронированная крышка люка откинулась, выбрасывая в небольшое помещение резкий запах кислятины. Из темного проема показалась грузная камуфлированная фигура. Тах! И плечистый бандит, вылезший почти по пояс, завалился грудью на откинутую крышку, слегка опустившись вниз. «Кабан!» — донеслось снизу. «Не елось! Вылезай скорее!» Пират вынул из разгрузки эфку, разогнул усики и выдернул чеку. Снизу продолжили ругаться и толкать обмякший труп сатаниста. Ребристое тело гранаты проскользнуло в проем. Рейдер резко сместился в сторону. Внизу успели лишь испуганно выругаться и что-то попытаться сказать, но голос прервал сильный хлопок. Тело немного подбросило взрывной волной, запах кисляка перемешался с запахом сгоревшей взрывчатки и крови. Стрелец и его напарник тоже времени не теряли. Из трофейного пулемета и автомата короткими очередями расстреливали бандитов, оказавшихся в их секторе обстрела. Снаружи вторая группа работала со своих позиций. Стрелки располагались так, чтобы полностью контролировать всю территорию. Когда схлынет поток бандитов, покидающих подземелье, бойцы отправятся вниз на зачистку. Главное не пострелять внизу друг друга. С этой целью на предплечье навязали белые полоски наподобие фликеров. Такую же полоску закрепил себе и пират, ведь ему придется там столкнуться со своими парнями. Снизу более желающих выбраться не имелось. Во всяком случае, тихо и никакого шевеления. «Стрелец! Я в шахту на зачистку!» — крикнул он, находившимся на втором ярусе бойцам. Прежде чем спуститься, пришлось помучиться, вытаскивая убитого бандита. Реально кабан. Пошарил по карманам его разгрузки. Найдя две гранаты, сунул их себе. Теперь вниз. Тускло светила лампочка, забранная мелкой и чистой решеткой, прерывисто ревела тревога, отражаясь от многочисленных стен и переходов продолжительным эхом. Он отошел от лестницы к дверному проему, как вдруг, затылок довольно сильно обожгло болью. Ират резко сместился и, развернувшись, полоснул очередью в дальний темный угол. Короткий всхлип и стук металла о бетонный пол. Осеченное чугунными осколками тело бандита лежало, раскинув руки. Рядом автомат Калашникова. Все же умудрился, сволочь, остаться в живых после взрыва гранаты и смог отползти в полутемный угол. Зря это он целился в пирата. Может, и выжил бы. Автоматная очередь не оставила ему шансов, превратив лицо в сплошное кровавое месиво. Некогда осматривать поверженного врага. Развернувшись, пират поспешил покинуть площадку. Через две минуты, спустившись по лестнице на второй уровень, дошел коридором до развилки. От нее, расходясь в стороны под углом 85 градусов, к ракетным шахтам вели две длинные патерны. Коридор, откуда вышел пират, находился как раз между двух этих паттерн. На противоположной стороне развилки продолжение коридора, который, проходя через весь первый уровень, рассекает его пополам. Оканчивается такой же развилкой двумя паттернами, ведущими к остальным двум шахтам. Вот в таком стратегическом месте он оказался. Позади рейдера раздались шаги. Пират развернулся и, присев у стены, взял на прицел лестничный проем. «Пятерка!» Крикнул и, услышав в ответ «восемь», опустил автомат. Сумма чисел совпала с паролем «тринадцать». «Стрелец, ты что ли?» «Он самый». «Ты чего один? Где твой боец?» Остался на вышке. Пуля влетела через бойницу и от рикошетив зацепила пастуху голову. Хоть и касательное ранение, но из строя временно выведен. «Так, крестник, сейчас следуем в этот коридор и по ходу движения зачищаем помещение. На том конце коридора, он довольно длинный, находятся точно такие же площадка и две паттерны к шахтам. Главное не попасть под дружественный огонь и самим не подстрелить парней из группы следопыта». Из длинного коридора доносилась перестрелка. В центре первого уровня разгорелся бой, но вскоре стих, лишь раздавались одиночные выстрелы. Слышался приближающийся топот берцев, практически все полы укрыты металлическими плитами, и под ними проложены кабели различного сечения. Любой шаг звучал хоть и глухо, но довольно звонко. «Давай в паттерны, встретим гостей, кто бы это ни был». Пират и стрелец разбежались по своим номерам и легли на прохладный пол, взяв на прицел вход в коридор и еще один, ведущий в несколько помещений технического назначения. Гулки топот приблизился, и на развилку выбежали шестеро неизвестных бойцов, трое из которых были ранены. Повязки на предплечьях отсутствовали. Пират потянул спусковой крючок. Тут же свое веское слово высказал и стрелец. Буквально мгновение, и трупы устлали площадку. Послышались еще шаги. Кто-то осторожно приблизился к развилке, но не стрелял. -ка — Двойка! — крикнул пират, не опуская автомат. «Одиннадцать!» – донеслось из коридора. «Принято! Выходи, мужики!» На свет вышли четверо парней из отряда следопыта. «Командир!» – обратились к стрельцу бойцы. Второй уровень почти зачистили. «Почти?» «Много технических помещений с различным оборудованием. Вполне могли кого и не найти. А следопыт где?» Он с остальными парнями после зачистки первого уровня перешел на этот и работает возле третьей и четвертой шахты. У третьей защитный купол открытый, большая часть сатанистов до штурма находилась там. Основную их массу положили на поверхности, когда они пытались выбраться после попадания внутрь кисляка, но мог кто-то и остаться, не успев выскочить. «Добро, а мы с пиратом проверим шахту номер один, вы вторую. Сразу лифт, створки открываются вручную, автоматики нет». Спускайтесь по лестнице и проверяйте все закутки. Их там не очень много. Последний этаж шестой. Попадете прямо под ракету. Осмотритесь и помогите следопыту. Скорее всего, придется уровни повторно проверить. Так, мужики, работаем дальше. Достал чертов ревун! Все это время уши резал сигнал тревоги и мелькали короткие красные вспышки тревожных лам. Видимо, не только оператор раздражал неприятный звук. Минут через десять он прервался. Бойцы, наконец, нашли волшебную кнопку и отключили. Кабины лифта на месте не оказалось. Обнаружили ее в самом низу, на шестом этаже. Створки раскрыты, внутри никого». Мумия твари по-прежнему торчала среди конструкции пускового стола. Хорошо, что пират и стрелец проверяли данную шахту. Если бы бойцы сюда зашли, то их бы точно кондрашка хватило. Вряд ли они могли ожидать такой подарок. Ведь про историю с тварью никто не знал, кроме семьи пирата. «Охренеть!» — вздрогнул стрелец и едва не пальнул из автомата. «Откуда она здесь?» «Будет время, расскажу. Налюбуешься. Поднимайся за мной». Стрелец на самом деле заинтересовался находкой, словно в музее оказался, с любопытством подсвечивая себе фонарем, принялся рассматривать чудище, когда-то бывшее военнослужащим. Пират поднялся по лестнице на второй этаж, остановился, осматриваясь. В районе головка шахты послышался непонятный шум, внезапно стихший. Насторожившись, он подошел ближе. Дверь туда оказалась открытой. Заглянул внутрь никого, по крайней мере, в видимой части. «Но почему так занул затылок?» Рейдер не успел развернуться, как сильный удар обрушился ему на голову. Автомат выпал из руки на пол и, неожиданно лязгая, резко отлетел в сторону. Какая-то невидимая сила развернула пирата, и от внезапного, словно кувалдой мощного удара под дых, он сложился пополам. Задыхаясь, беззвучно хватал ртом в воздух. Закрыться энергетическим щитом не хватило сил, его на раз парализовало. Следующий удар, и рейдер влетел внутрь головка шахты. Не давая ему опомниться, невидимый противник приподнял пирата и вбросил через следующий открытый проход прямо на металлическую площадку, которая по окружности опоясывала внутреннюю часть стакана шахты. Видно, невидимки доставляло удовольствие измываться над рейдером. Он же мог его просто пристрелить и покинуть беспрепятственно ракетную позицию. Пират грохнулся со спиной железное перила ограждения и сполз на решетчатый пол. Попытался приподняться, но не успел. Неизвестный враг словно клещами сжал его тело и приподнял. Верхняя планка ограждения оказалась у пирата в районе поясницы, и он догадался, что его сейчас сбросят вниз. Спиной завис над темной пропастью глубиной более двадцати метров. Как ни пытался оттолкнуть от себя невидимое тело, ничего не получалось. Сила уже на исходе. Его руки упирались во вполне обычную на ощупь разгрузку, но практически невидимую. Попробовал нащупать лицо нападавшего в надежде упереться тому в подбородок и попытаться надавить на глаза. Лицо оказалось выше и гораздо больше в размере. Пальцы нащупали грубую, покрытую роговыми бляшками кожу. «Квас, как же глупо!» – мелькнула мысль. Внезапно он услышал щелчки. Его лицо обляпало чем-то теплым и липким. Удушливо запахло кровью, перебивая другие ароматы подземелья. Тиски разжались, но в то же время его больно прижало пояснице к планке ограждения, а спину больше никто не удерживал. Вначале замахал руками, пытаясь удержать равновесие, после чего уцепился за плечи очень крупного мужчины, опустившегося на колени и уткнувшегося головой в нижнюю часть тела рейдера. Только это и спасло пирата от падения в шахту. Как бы ни была трагична ситуация, но со стороны он и вас смотрелись неоднозначно. «Крестный, а вы это чем сквозом занимаетесь?» Услышал он насмешливый голос следопыта. С трудом разлепив глаза, залитые кровью, пират только и смог, что посипеть. «Помоги, пока я вниз не слетел!» Тяжело дыша, пират глотал живчик, отходя от только что пережитого. Он сидел на порожке прохода в чашевидном оголовке шахты. Позади него, на решетчатой площадке, лежало тело мертвого кваза с простреленной автоматной очередью головой. Рассмотреть черты лица в сплошном кровавом месиве не удалось. «Ты как здесь оказался?» — наконец утолив жажду, спросил рейдер следопыта. Рядом стоял и второй его крестник, виновато посматривая на крестного. Закончили зачистку и решили посмотреть второй этаж, да и вас, черти, поискать, улыбаясь во все 32 зуба, ответил следопыт. Не понял, а что ты так улыбаешься? Конечно, гор, что спас крестного, за это тебе низкий поклон, но все равно что-то ты подозрительно весил. Ну-ка колись. Мужики, у меня дар появился. Крестник буквально светился от счастья. «Друг, как я за тебя рад!» Стрелец обнял и потискал следопыта. «Э, погодите обниматься, крестник, я тебя тоже поздравляю, но давай с этого места поподробней». Вмешался в их обнимашки пират. «Собственно, мой дар и помог тебя спасти. Значит так, я спустился на второй уровень, кругом тишина». Направился по общему коридору, по ходу движения заглядывал в помещение. «Вас нигде не видно и не слышно». Вышел на развилку с двумя паттернами. «Такая же, кстати, находится и с другой стороны. Но кому я это, собственно, рассказываю, ты, крестный, так про нее знаешь». «Ну так вот», — продолжил следопыт. Постоял, раздумывая, куда пойти, как вдруг услышал шум из правой паттерна. «Честно говоря, звук особо не распознать, но на всякий случай решил проверить». Подходя к шахте, понял, что слышу звуки борьбы. «Не борьбы, а больше избиений. Я даже сопротивляться не мог», — поправил крестника пират. «Вот тут меня и ожидал сюрприз. В оголовке шахты увидел только тебя и прямо охренел. Представьте, стоит крестная, затем складывается пополам, его автомат сам по себе отлетает в сторону». После этого он неожиданно летит через проход к шахте, ударяется спиной об ограждение технической площадки и сползает вниз. Но тут же приподнимается в воздухе, словно самолет вертикального взлета, выставляя перед собой руки. «Мужики, я чуть не обделался!» И вдруг у меня с глаз словно шторку убрали. «Стрелец, помнишь, мы с тобой фильм смотрели? Кажется, если я точно запомнил название «Хищник». «Так вот, я точно так же, как тот инопланетянин в фильме, увидел человека. Передо мной огромная фигура в красно-оранжево-зеленых тонах, которая пыталась перекинуть крестного через перила ограждения. Картинка, как в тепловизоре. Я сразу прицелился ему в голову. Ну, а дальше ты уже сам знаешь, что было. Тут и стрелец подбежал. Тебя, кстати, где носило? Какого хрена крестный один здесь оказался?» «Мужики, простите, вначале на мумию засмотрелся». «Какую еще нумию?» – удивился следопыт. «Позже расскажу. А когда пошел по лестнице, на меня выскочил один недобиток, прятался в техническом помещении. Пришлось с ним разбираться». «Не гони на него. Я сам тоже виноват, что поперся наверх, не обождав стрельца». Примирительным тоном сказал пират. «Урок на будущее. Поздравляю, следопыт. Тебе крупно повезло. Очень нужный и редкий дар». Теперь невидимки от тебя не спрячутся. У Кваза дар отличался от моего. Я словно под куполом нахожусь и могу его в объеме увеличивать и скрывать другие объекты, а у него только он сам невидимый амуниция, включая находящееся при нем оружие, но прокачал он его отлично. Ну, хватит отдыхать, пошли наверх. Друзья вышли из паттерна на площадку и остановились, взяв оружие на изготовку. Из второй паттерны послышался приближающийся звук шагов по железному покрытию пола. Вскоре из полумрака вышла четверка бойцов. У одного из них на левом предплечье белела свежая повязка с красным пятном. Рядом с ними, со связанными за спиной руками, стоял парень в камуфляже. Рейдеры опустили автоматы. «Закончили проверку. Кто это с вами?» — спросил у своих подчиненных следопыт. — Мы осмотрели все помещения и переходы. На шестом этаже прятался. Зацепил ножом мушкета, уверяет, что пленник во время нашей атаки сумел убежать и спрятаться внизу, а нас принял за сатанистов. Командир, куда его? — Добро, давайте наверх. После быков с ним поработает. Пират ощутил некое волнение при виде пленника, но не понял причины. — Щурясь после долгого пребывания в полумраке подземелья, рейдеры вышли на поверхность. Привыкнув к яркому свету, пират осмотрелся, но среди групп бойцов своих родных не увидел. У входа на траве сидело трое избитых и связанных мужчин. Рейдер успел заметить их испуганную реакцию при виде парня, которого бойцы следопыта привели с собой. Пират внимательно взглянул на него, пытаясь понять, что его заволновало тогда внизу. Высокие, плотное телосложение, русые волосы, красивое мужественное лицо и промелькнувший на мгновение холод в глазах. Твою ж мать! Сделанное открытие потрясло рейдера. Следопыт, мне с пленником нужно поговорить. Отойду с ним в сторону, чтобы никто нам не помешал. Пират как ни пытался, но голос его был несколько возбужденным. Не вопрос. Идите к тому бензовозу приказал пират пленнику и кивнул в сторону площадки. Парень пожал плечами, но, повернувшись спиной к рейдеру, послушно зашагал в указанном направлении. Пират пошел следом, на ходу вынимая из кобуры люгер и взводя затвор. Плечи идущего впереди пленника заметно вздрогнули, видимо, хорошо знакомый для него звук. Пират убрал руку с пистолетом за спину. Следопыт с удивлением наблюдал за действиями крестного, но пока не вмешивался, решив, что у пирата имеется причина так себя вести. «Стойте, здесь поговорим». Парень развернулся. «Может, все же руки мне развяжете? Я не бандит, а их пленник». «Позже. Как вы к ним попали?» «Я свежак, две недели здесь». «Для пленника вы слишком хорошо выглядите». «Я механик, а им нужны специалисты. Вот они измывались». «Откуда сами? Я имею в виду вашу прошлую жизнь». «Я из Александровска. А что?» — насторожился пленник. «Значит, я не ошибся. Ну, здравствуй, Лютый». Пленник дернулся, услышав свое имя. Фальшивая добродушная улыбка тут же исчезла. «Ты кто такой? Откуда меня знаешь?» Прохрипел лютый, буравей пирата взглядом полным ненависти, при этом пытаясь освободить от веревки руки. «А это уже не важно», — произнес пират. Вытащил за спину руку с пистолетом и выстрелил. С простреленной головой люто рухнул на траву. Ошарашенный действиями рейдера, он до последней минуты не думал, что пират будет стрелять. Следопыт подбежал к площадке. «Крестный, ты сдурел, что ли? Нахрена его вольнул? Это же пленник бандитов!» «Помнишь, я тебе рассказывал про Лютова?» — убирая люгер в кобуру, спросил пират. «Помню», — медленно произнес крестник. «Ты хочешь сказать, что этот парень...» «Да, это он. Вернее, двойник. Не хочу, чтобы белка вновь столкнулась с прошлым. Хватит ей уже переживаний». «Настрадалась вдоволь от этой сволочи. Попроси парней труп закопать, пока мои здесь не появились и не увидели». «Черт, вон и они. Пойду отвлеку их». «Не волнуйся, сейчас все сделаем». Билка с Мирославом и Ксенкой остановились у купола шахты, вертя головами и высматривая рейдера. Он с улыбкой подошел к ним. «Успели по мне соскучиться?» «Что это у тебя?» Белка сразу обратила внимание на рассеченную бровь и большую ссадину, украшавшую лоб. Темно в шахте, вот и ударился случайно. Так я тебе и поверила. Постой, сейчас рану обработаю. Да ладно, мы же не на земле. К утру и следа не останется. Батя, у нас ксанка отличилась. Двух бандитов уложила. Похвалился за девчонку Мирослав, та засмущалась и покраснела. Пират почувствовал внезапно подкативший к горлу ком. Кашлянул, маскируя свое состояние, и, широко разведя в стороны руки, обнял своих близких. «Как я счастлив, что вы у меня есть!» Тем временем бойцы вынесли на поверхность все трупы. Слава Стиксу, они принадлежали лишь сатанистам. Сняли с пентаграммы тела Петровича и завернули его в плащ-палатку. Оно уже начало разлагаться. Нужно срочно его похоронить. Чем парни и занялись, выкопав могилу рядом с ранее похороненным рядовым Алексеем Остапенко? Для трупов бандитов выкопали отдельную яму. Прежде чем их закопать, подвели к ней тройку пленных. Кто из них брат Силантий? Пленные переглянулись и указали на тело Кваза. Это он. Его первое имя улье Красавчик, добавил один из избитых бандитов. «Да уж, красавчик!» – передернул от отвращения плечами Стрелец. «Откуда тебе это известно?» «Друг мне по секрету как-то рассказал. Ходили слухи, что Красавчик был в свое время известным артистом и в кино много снимался». «Ну что же, на этом его кинокарьера закончилась», – констатировал следопыт. «Берите лопаты и закапывайте своего святого и дружков». Взяв лопату, бандит немного подумал и, решившись, добавил «Того мужика, которого ваш человек застрелил, звали Лютый, правая рука красавчика, хоть и недавно у нас, но успел себя проявить, еще тот садист». После он облегченно вздохнул и принялся с остальными пленными засыпать землю яму с трупами. В кабинете полковника прошло совещание о дальнейшей судьбе стартовой площадки. После долгих споров пришли к единому мнению – уничтожить генераторы и систему управления передвижения защитных куполов, а также и сами механизмы. После чего дополнительно заварить все двери, чтобы предотвратить очередные попытки отсоединить головные части ракет. Термоядерное оружие не должно попасть в руки фанатиков. Эпилог Второй час судно на воздушной подушке баражировало по водной глади водохранилище. Экипаж и гости изрядно устали от зачистки. Вместо того, чтобы, напарившись в бане, уютной компанией расслабиться и выпить за здоровье и счастье молодых, снежинки и стрельца. Приходилось бесконечно расстреливать зараженных рыбаков, коим не повезло оказаться иммунными. В этот раз не нашли ни одного, от слова «вообще». «Друзья, почистим еще наш остров и в баньках. Вы знаете, мы умеем быть благодарными», – заверил своих гостей пират. Так получилось, что совершенно случайно, без всякого умысла, дата приема гостей совпала с перезагрузкой кластера. Боясь, что в следующий раз могут возникнуть очередные проблемы в виде незапланированных рейдов и других каких-либо мероприятий, поездку решили не переносить. Чему, собственно, пират радовался чисто из практических соображений. Такой компанией быстрее управятся с зараженными, а уж после отдохнут от души, за ним не заржавеет. Первый звоночек прозвенел, когда, петляя на судне по протоке среди тростника, пират не увидел крышу терема, правда, особого значения этому не придал. Чем ближе подплывали к острову, тем сильнее чувствовался запах гария. В предчувствии чего-то нехорошего, пират первым перепрыгнул с судна на пристань и побежал по тропинке, снимая с плеча автомат. Впрочем, он ему не понадобился, на острове никого не было и практически ничего, кроме бани и серой откопоти хозяйственной постройки, да еще осталась целая беседка. Тяжело дыша, не веря своим глазам, возле пирата в ступоре замерли домочадцы и гости, глядя на обугленные остатки строений. Казалось, что выгоревший до фундамента терем и гостевой домик – плод их воображения. Рейдер стряхнул головой, прогоняя мрачное видение. Не помогло. Горько улыбнулся и обратился ко всем. Я пока банькой займусь, а вы вещи с судна в беседку перенесите. Конец второй книги. Текст читал Иван Никонав.